Глава 19. Станислав Федорович Островский медленно мешал манную кашу в кастрюльке. Привычное движение, обычное утро. Сейчас он положит кусочек сливочного масла в кастрюльку, еще раз перемешает, перельет кашу в глубокую тарелку и пойдет кормить маму. На полпути от плиты к выходу из кухни он вдруг замер с тарелкой в руках. Заполошно оглянулся, обнаружил, что любимой маминой чашки нет на полке, а она всегда там стояла, сколько он себя помнил. Лет сорок она там стояла, ее чашка, и никто не смел ею пользоваться, кроме мамы. А сейчас чашка исчезла, ее нет. И мамы нет, она умерла, погибла под колесами большого грузовика. За ней не усмотрела жена Станислава Федоровича. Отвлеклась на дурацкий сериал, и мама ушла из дома. А этого допускать было никак нельзя. Мама, его мама, превратилась в большого ребенка, обидчивого, мало что понимающего, совершенно не ориентирующегося в пространстве. Такова старость, такая болезнь, разводили руками доктора. Она пока неизлечима. Смиритесь, помогайте ей дожить. Окружите заботой и вниманием. Она вас помнит? Кого-кого о своего Стасика мама помнила хорошо и говорила с ним о прошлых годах за завтраком. Улыбалась тепло и забыто. А он кормил ее и ни о чем плохом не думал. Как бог даст, отвечал он на ворчание жены, уставшей с ее слов от присмотра за его мамой. Так и будет. Жена возмущалась еще громче так что ее часто слышали соседи через стенку, и ему потом выговаривали. «Не на той женщине ты женился, Стасик», качала головой мамина подруга. «Не просто так твоя мать была против. Чувствовала, какая змея в дом заползает. Мама болела, чудила, улыбалась, часто пела и иногда считала, что она по-прежнему молода. Таскала у его жены тушь для ресниц и губную помаду» и умела, что странно, красилась. Супруга бесилась, орала, прятала свою косметику в самые немыслимые места, а мама снова их находила. И вдруг, в какой-то момент, все изменилось. Мама по-прежнему хорохорилась и дерзила его жене, а та не отвечала взаимностью. Это было очень странно. Обычно грубая супруга Станислава сделалась покладистой, как-то загадочно улыбалась, к мужу сделалась ласковой и даже позволила ему поехать в командировку, хотя прежде неохотно это допускала, не желала оставаться одна с его мамой надолго. А тут, конечно, Стас, поезжай. Ты так давно не принимал участие в подобных мероприятиях. Это важно для твоей карьеры. Командировка действительно была важной. По ее результатам его могли повысить. И повысили бы. Не сорвись он, уже на третий день симпозиума. Стас позвонила его жена прямо за час до его выступления. «Мамы больше нет». «В смысле?» — не понял он, листая свой доклад. «Что, блин, в смысле?» — привычно повысила она голос. «Твоя мать померла». «Что?» — Стасу показалось, что на голову ему рухнул потолок. «Что ты сказала?» И на него обрушилась... Страшная правда маминой кончины. Он потом долго разговаривал с участковым, но тот лишь устало улыбался и разводил руками. А когда Стас начал настаивать на разбирательстве, то пригрозил. Понимаете, Станислав Федорович, может оказаться так, что вы, как опекун вашей мамы, понесете ответственность за халатное отношение к своим прямым обязанностям. Ваша мама... «Не должна была одна оказаться на улице и не должна была блуждать в темноте по узким переулкам. И уж тем более не должна была выскакивать бегом на трассу и погибать под колесами большегрузного автомобиля. Ваша халатность послужила поводом для возбуждения уголовного дела в отношении водителя машины. Его судьба на вашей совести. Вы бы хоть извинились перед ним?» Извиняться перед убийцей его мамы он не стал. Он даже не стал с ним встречаться. И на судебное разбирательство не пошел. Послал адвоката. А сразу после маминых похорон встретился с ним и наговорил ужасных вещей. И больше его Стас не видел. Но ежедневно встречался со своей совестью. Та мучила его часа по два перед сном. И все она ему припомнила. И недостаточное внимание к маме И то, что не нанял сиделку, и что укатил в эту дурацкую командировку, а жена воспользовалась. Это слово все чаще нашептывалось ему его страдающей душой, что его гадкая супруга воспользовалась отсутствием мужа и выпустила маму на улицу без присмотра. Намеренно выпустила, словно знала, что с той произойдет какая-то беда. А может, и знала? Может, она все заранее спланировала? Неспроста же этому предшествовали ее загадочные улыбочки, странная покладистость. И Стас решил начать действовать и снова пошел в полицию. И к его душевной боли добавилось неприятное знание. Водителя оправдали и выпустили. Состава преступления в его действиях не нашли. Вы можете встретиться с ним и поговорить. «Он вам расскажет, как все было», — порекомендовала девушка-дознаватель. Станислав снова не нашел в себе сил это сделать. Но когда позвонил какой-то журналист и напросился на встречу, он ему не отказал. Парень ему сразу понравился. Симпатичное открытое лицо, хороший взгляд. Не рзающий, не Людей с неприятными взглядами Станислав избегал. «Расскажите мне об обстоятельствах гибели вашей мамы», попросил Максим Тройский. Так он представился. И то, что парень назвал его маму мамой, а не матерью, еще больше подкупило. Стас ему все рассказал. «А что-то этому предшествовало? Может, странные события какие-то? Или поведение вашей жены вызывало у вас вопросы?» И он снова не стал скрывать. Рассказал все, как было. То есть вы считаете, что она намеренно выпустила вашу маму из дома? Не выпустила, а вы, право дела, поправил его Стас, скрипнув зубами, а ей не поступали никакие звонки с незнакомых номеров перед этой трагедией, Станислав Федорович. И тут он крепко задумался: Да, было что-то такое. Ей часто звонили и писали: Я не интересовался, кто это. У нас не было принято но просто прежде такой телефонной активности за ней не водилось. К поискам вашей мамы никто не привлекался. Например, соседи, волонтеры. Трагедия произошла в темное время суток, насколько мне известно. Нет, никого не приглашали. Жена не сразу заметила, что мамы нет дома. Это с ее слов. Потом, будто она вышла на улицу, покричала, пошумела и пошла на проблесковые огни. «Из нашего двора видно трассу. Она не так далеко. Да, но кругом ограждение. Чтобы вашей маме добраться до проезжей части, надо было пройти еще одним двором, потом гаражным кооперативом, найти проем в высоком заборе. А не зная о нем, не найдешь, чтобы выбежать под колеса». «Выбежать?» «Да». Максим Тройский поиграл кофейной чашкой, покрутив ее на блюдце. Стас сразу предложил ему кофе. Он отменно его готовил. «Дело в том, Станислав Федорович, что я говорил с водителем большегруза. Он утверждает, что ваша мама буквально бросилась под колеса. Он даже поначалу подумал, что это самоубийство. Всякое бывает. Но потом просмотрел записи с видеорегистратора и понял, что ее... Ее кто-то толкнул ему под колеса. Толкнул?» Станислав почувствовал, что бледнеет и покрывается ледяным потом. Вы хотите сказать, что маму убили, намеренно вытолкали под колеса? Есть такие подозрения, кивнул Тройский, глянув на него. А почему тогда бездействует полиция? Есть же запись. Запись есть, да. Но к делу ее не прилагали. Слишком плохое разрешение. И водитель, скорее интуитивно понял, что кто-то вытолкал женщину из проулка, чем отчетливо это рассмотрел. Полиция это не признала как улику. «Как удобно!» — с горечью пробормотал Станислав. что же мне теперь делать? Как добиться правды и возмездия? Именно по этой причине я здесь. Чтобы добиться правды и возмездия», — проговорил Тройский весьма убедительно. «И мне нужна ваша помощь, Станислав Федорович. Слушаю». «Готов. Для начала нужен номер телефона вашей жены. Если есть, копия ее документов, паспорта, может быть, платежной карточки». «Все платежные карточки на мое имя?» – удивил Тройского Станислав. Супруга не хотела оформлять на себя ничего, и ее карта была оформлена на мое имя. Деньги она, конечно, сама зарабатывала, работала удаленно, но карту на себя не оформляла и когда ей в бухгалтерии задали вопрос по этому поводу, ответила довольно резко, что это ее личное дело, на какой счет станут перечислять ее зарплату. Ей пошли навстречу. Отлично. Тогда, может быть, вы посмотрите, нет ли в истории карты каких-то платежей, могущих вызвать вопрос. Сейчас гляну. Станислав взял в руки телефон, но успел снисходительно хмыкнуть. Не думаю, что она оказалась настолько глупа, чтобы платить заказчикам убийства моей матери с моей карты. Глупа или наоборот умна? – обронил Тройский. В смысле? Глянул на него из-под Станислав. В том самом смысле, что доказать ее причастность будет сложно. Полиция может посчитать, что это вы сами заказали убийство вашей матери, оплатив заказ со своего счета и намеренно уехали в командировку, чтобы иметь алиби, так что действовать надо очень осторожно.